Часть первая. Берег Фалеза. Глава первая. Океанийская свадьба. Был ни день, ни ночь, когда я в первый раз увидел этот остров. Луна уже склонялась к закату, хотя еще светила, а на востоке, румяном от зари, бриллиантом сверкало дневное светило. В лицо пахнул береговой ветер, принесший с собою аромат лимона и ванили и другие, более обыкновенные запахи. Свежий ветер заставил меня чихать. Надо вам сказать, что я несколько лет жил среди туземцев на одном небольшом пограничном островке. Тут мне предстоял новый опыт, так как язык был для меня совершенно чуждым. Вид этих лесов, гор и необыкновенный запах обновили мою кровь. Капитан потушил компасную лампу. «Смотрите, мистер Уильшайр», — сказал он. «Видите запрогаленный риф рифа струйку дыма? Это и есть фалеза. Последнее населенное место к востоку. С подветренной стороны почему-то никто не живет. Возьмите трубу, и в нее вы можете разглядеть дома». Я взял трубу и на приблизившемся берегу увидел ряд лесов, бреши прибоя, коричневые кровли и темные внутренние пространства домов, видневшиеся между деревьями. «Видите белый кусочек на востоке?» — продолжал капитан. «Это и есть ваш дом. Коралловая постройка стоит высоко, с трех сторон окружена верандой, по которой можете гулять сколько угодно. Лучшее место на Тихом океане». Старик Адамс, видя его, пожал мне руку. «В приятное, — говорит дело, — я вступаю». «Пора», — ответил я ему. «Бедняга Джонни. После того я видел его только один раз. Но он уже изменил свое мнение. Не ладил ни с темнокожими, ни с белыми, а при следующем нашем приезде я уже не застал его в живых. Я поставил на его могиле шест с надписью «Джон» «Адамс. Скончался в 1868 году. Иди и поступай так же. Жаль мне было этого человека. Я не находил его дурным». «Отчего он умер?» — осведомился я. «От какой-то внезапно свалившей его болезни», — сказал капитан. Он, кажется, встал ночью и надулся у тали печали и изобретения Кеннеди. Но это не подействовало. Он был выше Кеннеди. Открыл бочонок Джина. Не действует. Крепости мало. После этого он выбежал на веранду и, должно быть, наткнулся на перила и упал. На другой день его нашли совсем помешанным. Он все время бормотал, что кто-то подмочил его копру. Внутренние волокна кокосового ореха. «Бедняга Джонни». «Не остров ли был причиной болезни?» — спросил я. «И остров, и тревога, и другая причина. Говорили разное. Но я слышал, что климат тут здоровый. Да вот, Вигур, что был здесь перед вами, ни на волос не изменился, а уехал, по его словам, потому что боялся черного Джека и Кэза. И свисту свистуна Джимми, который был еще жив в то время, но вскоре утонул в пьяном виде» а капитан Рендель живет здесь с 1840-го или 1845-го года. В Билли я не вижу особенные перемены. У него такой вид, что он проживет Муфусаилов век. Нет, по-моему, место здоровое. «Вот подходит бот», — сказал я, — «прямо в проливе, похож на шестнадцатифутовое китоловное судно». «На офицерском месте двое белых». «Это бот утонувшего свистуна Джимми», — воскликнул капитан. «Посмотрим в трубу». «Да, разумеется, это Кэс и Темнокожий». «Репутация у них мерзейшая, но вам известно, каким местом для разговоров является берег. По-моему, свистун Джимми был самым худшим, а он, как видите, уже отправился в рай». Какое хотите пари, что они едут за джином, Держите пять против двух, что они возьмут шесть ящиков. Когда оба торговца причалили к борту, я остался очень доволен их внешним видом, или, вернее, внешностью обоих и речами одного из них. Я тосковал по белым соседям после четырехлетнего пребывания на экваторе, казавшегося мне тюремным заключением, с навлечением табу и хождением в правление за снятием его, с покупкой джина и стремлением к пьянству, за которым следовало раскаяние, с сидением дома по вечерам в компании лампы или хождением по берегу и придумыванием, как бы выругать себя за то, что нахожусь здесь. На моем острове белых, кроме меня, не было, А на соседнем, куда я перебрался, большую часть общества составляли одни простые покупатели. Потому-то я и рад был видеть двух вновь прибывших. Один из них был негр, но оба они были в фронтовских полосатых куртках, в соломенных шляпах, а Кэза так и в городе считали бы щеголем. Он был маленький, желтый, с ястребиным носом, светлыми глазами и с подстриженной бородкой. Откуда он родом, никто не знал. По разговору знали только, что он англичанин. Он, очевидно, был хорошего рода и получил превосходное образование. При этом он одарен был и талантами, играл на гармонике. А с веревкой, пробкой и колодой карт делал фокусы не хуже любого профессионала. Он при желании мог вести салонный разговор и ругаться не хуже любого Янки и замучить своими остротами канака. Самое выгодное, по его мнению, занятие было всегда его занятием. И за что он, бывало, не возьмется, выходит так естественно, будто он для того и создан. Он обладал мужеством льва и лукавством крысы. И если он теперь не в аду, то, значит, такого места вовсе не имеется. Я знаю единственную хорошую черту этого человека, а именно — любовь и доброе отношение к жене, уроженке Самоа, красившей волосы в красный цвет по моде женщин Самоа. Когда он умер, о чем я расскажу — У него нашли настоящее христианское завещание, по которому вдове досталась вся его собственность, все имущество негра и большая часть товара Билли Рандоля, потому что книги вел Кэс. Она уехала на родину на шхуне Мэнуа и хозяйничает дома до настоящего времени. Но обо всем этом я в то первое утро знал не больше мухи. Кэс приветствовал меня как джентльмен и друг. Предложил мне свои услуги, особенно необходимые, ввиду моего незнакомства с туземцами. Лучшую часть дня мы просидели в каюте, выпивая за знакомство. Мне никогда не приходилось слышать человека, говорившего более метко. На островах не было более остроумного и плутоватого торговца. Фолиза представился мне самым подходящим местом и чем больше я пил, тем легче становилось на душе. Последний торговец бежал с острова, воспользовавшись судном, шедшим с запада. Капитан нашел дом закрытым, у туземца-пастора были ключи и письмо, в котором беглец признавался, что боялся за свою жизнь. Так как фирма осталась без представителя, то и груза, разумеется, не было». Ветер был попутный, и капитан, рассчитывающий при хорошем ходе добраться засветло до соседнего острова, ускорил выгрузку моего товара. Кэс сказал, что мне не стоит соваться с носом, что фалесцы — народ честный, что вещей моих никто не тронет, разве только какие-нибудь мелочи — ножик, пачку табака — что мне самое лучшее — сидеть смирно до ухода корабля, затем идти прямо к нему, повидать капитана Рендоля, отца берега, добыть съестного и идти домой спать, когда стемнеет. Был полдень, и шхуна отправилась в путь раньше, чем я ступил на берег Фалеза. От выпитых на борту стаканчиков вина и долгого крейсирования Почва колебалась у меня под ногами, подобно корабельной палубе. Местность была похожа на только что написанный красками ландшафт. Ноги у меня шли в такт. Фолеза мог быть волшебным лугом, если таковые имеются. И жаль было бы, если бы их не было. Приятно было идти по траве, видеть высокие горы, смотреть на мужчин в зеленых венках и на женщин, в ярко-красных и голубых одеждах. Мы шли, одинаково наслаждаясь и ярким солнцем, и прохладуя тени. Детишки с плутовскими глазами и коричневым телом бежали за нами с радостными возгласами, похожими на писк домашней птицы. «Надо будет вам раздобыть жену», — сказал Кэс. «Это верно», — сказал я. «Я был и забыл». Нас окружила толпа девушек. Я остановился и стал выбирать среди них, как паша. Они нарядились по случаю прихода корабля и представляли красивую картину. Если и был в них недостаток, так это излишняя ширина бедер. Я именно думал об этом, когда Кэс дотронулся до меня. «Вот хорошенькая», — сказал он. Я увидел девушку, — идущую одиноко по другой стороне. Она ловила рыбу и была в промокшей насквозь рубашке. Она была молода и очень стройна для островитянки, с продолговатым лицом, высоким лбом и странным застенчивым, неопределенным, не то кошачьим, не то детским выражением. «Кто это?» — спросил я. «Она годится, пожалуй». «Это Уме». — ответил Кэс и, подозвав, заговорил с ней на туземном языке. Что он ей говорил, не знаю, но она во время его речи вскинула на меня робкий взгляд, как ребенок, увертывающийся от удара, затем снова опустила глаза и улыбнулась. Рот у нее был большой, но губы и подбородок точёные, как у статуи. Улыбка появилась на мгновение и исчезла. Она стояла с опущенной головой, выслушала каза до конца, ответила ему приятным полинезийским говором, глядя ему прямо в глаза, затем выслушала его ответ, поклонилась и ушла. На мою долю не досталось больше ни взгляда, ни слова, ни улыбки. «Я думаю, дело уладится», — заметил кэс «Вы заполучите ее. Я потолкую со старухой, и вы приобретёте вашу избранницу». «За пачку табака», — добавил он, осклабясь. Должно быть, ее улыбка запечатлелась в моей памяти, потому что я резко ответил, она на такую вовсе не похожа. Не знаю, такая ли она, но думаю, что она надёжна. Себя бережет, с толпой не икшается и прочее. Пожалуйста, поймите меня, у выше общего уровня. Он говорил горячо, что приятно удивило меня. Я не говорил бы с такой уверенностью, что добуду ее, если бы она не влюбилась в очертание вашего носа. Вам остается держаться в стороне и предоставить мне устроить дело с матерью по-моему, а я уж приведу девушку к капеллану, чтобы повенчаться. Слово «повенчаться» мне было не по душе, что я и сказал. «Тут нет ничего страшного», — возразил Кэс. «Капелланом будет негр». В это время мы подошли к дому этих трех белых. Негр считается белым, как и китаец. Представление странное, но обычное на островах. Дом был большой, с ободранной шатающейся верандой. На лицевой стороне находились контора и магазин с мизернейшей выставкой товара, ящика два жестянок с маслом, бочонок сухарей, несколько кусков бумажной материи которую и сравнивать с моей было нельзя. Хороша была только контрабанда, то есть оружие и спиртные напитки. «Если это мои единственные соперники, я хорошо устроюсь в фолизе», — подумал я. «Они могли победить меня только напитками и друзьями». В задней комнате сидел на корточках на полу старик, капитан Рендоль, жирный, бледный, голый по пояс, сивый, как барсук, с неподвижными от пьянства глазами. Тело его обросло волосами и было облеплено мухами. Одна сидела у него на глазу, а он даже и не замечал. Вокруг жужжали москиты. Чистоплотный человек охотно прикончил бы его и похоронил бы сразу. Вид его... Мысль, что ему 70 лет, что он некогда командовал судном, вышел на берег франтом, говорил громкие речи в судах и консульствах, сидел на клубных верандах — мысль эта болью сжала мое сердце и отрезвила меня. Он хотел было подняться, когда я вошел, но попытка не удалась, поэтому он просто подал мне руку и пробормотал какое-то приветствие». «Папа здорово нагрузился нынче», — заметил Кэс. «У нас тут была эпидемия. Так вот, капитан Рендоль принимает джин как предупреждающее средство». «Так, что ли, папа?» «Никогда в жизни не принимал такой штуки», — воскликнул капитан с негодованием. «Я пью джин, мистер, как квас для сохранения здоровья». Совершенно верно, папа», — сказал Кэс. «Но вы выпьете и для подкрепления. У нас будет свадьба. Мистер Уилтшир собирается сочетаться браком». «С кем?» — спросил старик. «С Уме», — ответил Кэс. «С Уме!» — крикнул капитан. «Зачем она ему понадобилась? Он приехал сюда ради здоровья? На кой черт ему Уме?» «Засохните, папа», — сказал Кэс. «Не вы женитесь на ней». Ей вы не крестный отец, некрестная мать. Полагаю, мистер Уильшайр поступает так, как ему нравится. Он извинился, что должен уйти хлопотать о свадьбе, и оставил меня одного с этим жалким существом, которое был его компаньоном и, по правде сказать, его жертвой. И товар, и место принадлежали Рендолю. Кэс же и Негр были паразитами, прилипшими к нему и кормившимися им подобно мухам, которых он также мало замечал. О Билле Рендоле я действительно не могу сказать ничего дурного, кроме того факта, что он мне был противен, и время, проведенное в его обществе, казалось мне кошмаром. Комната была полна мух и удушающе жаркая, так как дом был грязный, низкий, маленький, стоял на скверном месте за деревней у опушки кустарника и был закрыт со стороны дороги. Постели троих мужчин были устроены на полу, тут же свалены были в беспорядке кастрюли, сковородки и посуда. Мебели вовсе не было. Рендольф буйные минуты уничтожил ее». Тут же я сидел и ел обед, поданный нам женою Кэза. Тут же занимали меня разговором эти остатки человека. Коснеющим языком рассказывал он старые пошлые анекдоты, старые истории, сопровождаемые сиплым смехом. Моего угнетенного положения он не сознавал. Он все время прихлебывал джин. Временами засыпал, затем снова просыпался, вздрагивал, охал, и время от времени спрашивал меня, почему я хочу жениться на уме. «Не следует тебе, дружок, допустить себе стать подобным этому старому джентльмену», твердил я себе целый день. Было должно быть часов около четырех по пополудни, когда задняя дверь медленно открылась, и в комнату вползла, чуть не на животе, странная старуха-туземка, вся запеленутая в черную материю, с седыми спутанными волосами, статуированным лицом, что не было в обычае на этом острове, и с большими, блестящими, помешанными глазами. Она уставила их на меня с восторженным, на мой взгляд, несколько деланным выражением. Отчетливых слов она не говорила, а просто щелкала и чавкала зубами, лепеча как ребенок, просящий рождественского пудинга. Она прошла по всему дому, направляясь прямо ко мне. Та, ползши до меня, схватила мою руку и начала мурлыкать над ней, как кошка. От мурлыкания она перешла к пению. — Кто это, черт возьми? — крикнул я, пораженный всем этим. — Это Фивао, — сказал Рендоль. Я увидел, что он заковылял в дальний угол. — Вы ее боитесь? — спросил я. «Мне боятся!» — откликнулся капитан. «Я ей не доверяю, мой друг. Я ее на порог не пустил бы, но сегодня дело другое, сегодня свадьба. Это мать Уме. Положим, это верно, но чему она так рада?» — спросил я, более раздражённый, пожалуй, более испуганный, чем хотел показать. Капитан пояснил, что она восхваляет меня в стихах за то, что я женюсь на Уме. «Прекрасно, старушка», — сказал я с неудачной попыткой к смеху. «Весьма признателен. Скажите мне, когда покончите с моей рукой». Она как будто поняла. Пение перешло в крик и смолкло. Женщина выползла из дома точно так же, как вползла в него, и, должно быть, прямо пробралась в кусты, потому что, когда я последовал за ней к дверям, она уже исчезла. «Странный обычай», — заметил я. «Странный народ!» — сказал капитан, и, к великому моему удивлению, осенил крестным знамением свою обнаженную грудь. «Как, разве вы, папист?» — воскликнул я. Он с презрением отрекся. «Самый рьяный баптист!» — возразил он. «Но и у папистов, милый друг, есть кое-что хорошее, и в том числе вот это самое». «Послушайтесь моего совета, и если встретите где-нибудь и когда бы то ни было Уме, Фивао или Вигура, или вообще кого-либо из этой толпы, обратитесь в паписта и сделайте то, что сделал я. «Понимаете?» — спросил он, снова перекрестясь и подмигивая тусклым глазом. «Нет, сэр, попистов здесь нет». И долго еще после этого сообщал он мне свои религиозные взгляды. Должно быть, уме с первого взгляда пленило меня, иначе я бежал бы из этого дома на чистый воздух к чистому морю или какой-нибудь реке, хотя, по правде сказать, и был обязан к Эзу. Кроме того, я не смел бы держать высоко голову на этом острове, если бы убежал от девушки в брачную ночь. Солнце зашло. Небо было все в огне, и лампа уже горела несколько времени, когда Кэс вернулся с Уме и негром. Уме была одета и надушена. Короткая юбка из тонкой тапы выглядела богаче шелковой. Обнаженный до талии бюст цвета тёмного мёда был украшен полдюжиной ожерелья из семян и цветов. За ушами и в волосах тоже были пурпуровые цветы кетмии. Растение семейства мальвовых, которое у нас зовут обычно китайской розой. Примечание переводчика. Она держала себя, как подобает невесте, серьезно и спокойно. И мне стало стыдно стоять с ней в этом простом доме, перед этим осклабившимся негром. Повторяю, мне было стыдно, потому что шарлатан нарядился в огромный бумажный воротник. А книга, по которой... Он делал вид, что читает. Он читал, была просто томом романа. Слова его службы не могут быть приведены. Я почувствовал укор совести при соединении наших рук, а когда ей вручили брачное свидетельство, я покушался отречься от сделки и сознаться. Вот этот документ, написанный и подписанный Кэзом на листке, вырванном из конторской книги. Всем удостоверяется, что Уме, дочь Февао Валесской, незаконно повенчана с мистером Джоном Уильдшайром на одну неделю, и мистер Джон Уильдшайр может отправить ее ко всем чертям, когда ему заблагорассудится. Джон Блэкмор, капеллан матросов. Извлечено из регистра Вильямом Террендолем, командиром матросов. Славная бумага для вручения девушки, которая хранит ее как золото. Человек может по меньшей мере почувствовать себя униженным. Но в этих местах подобное практикуется по вине не белолицах, а миссионеров. Если бы они не обращали туземцев, мне не пришлось бы прибегать к обману, а брал бы я себе каких угодно жен и со спокойной совестью оставлял бы их, когда вздумается». Чем более я был пристыжен, тем более спешил уйти. Желания наши, видимо, согласовались, насколько я заметил, по перемене в торговцах. Насколько сильно было в Кэзи желание удержать меня. Настолько сильно ему хотелось теперь спровадить меня, точно он достиг какой-то цели. — Уме покажет вам ваш дом, — сказал он, — и все трое простились с нами в комнате. Приближалась ночь. В селении пахло деревьями, цветами, морем, печеными плодами хлебного дерева. Слышен был шум прибоя, а издали доносились из домов и из-за деревьев звуки мужских и детских голосов. Приятно мне было дышать свежим воздухом, приятно было покончить с капитаном и видеть рядом с собой вместо него это создание». Я чувствовал себя так же, как будто это была девушка старого света, и, забывшись на минуту, я взял ее за руку. Пальцы ее приютились в моей руке. Я слышал ее прерывистое дыхание, и вот она вдруг схватила мою руку и прижалась к ней лицом. «Вы добрый!» — крикнула она. Побежала вперед, остановилась, оглянулась, улыбнулась, опять побежала, и таким образом довела меня по опушке кустарника кратчайшей дорогой до дома. Дело в том, что Кэс, исполняя обязанность свата, сказал ей, что я безумно хочу обладать ею и не беспокоюсь о последствиях. Бедняжка, зная то, о чем я понятия не имел, поверила каждому слову, и у нее закружилась голова от тщеславия и благодарности. Я ничего этого не подозревал. Принадлежа к числу людей, враждебно относящихся к нелепым поступкам с туземными женщинами, видевший стольких белых, съеденных родственниками жен и одураченных договором, я говорил себе, что следует остановиться и образумить ее. Но она была так оригинально мила, отбегая вперед и поджидая меня. Делалось это так по-детски или так по-собачьи, что я не мог сделать ничего лучшего, как именно следовать за нею, прислушиваясь к шагам ее босых ног и следя в сумерках за ее светящимся телом. Мне пришла в голову другая мысль. Она играла со мной как котенок, когда мы были наедине, а дома держала себя гордо и скромно, как графиня. В этом костюме, как немал и не нетуземен он был, В этом тонком тапа, в цветах и семенах, блестевших как драгоценности, только более крупные, мне показалось, что она действительно графиня, нарядившаяся, чтобы слушать в концерте великих певцов, а не для того, чтобы стать женой бедного торговца вроде меня. Она вошла в дом первой, и я еще на улице увидел, как вспыхнула спичка, и окна осветились светом лампы. Коралловая постройка с большой верандой, высокой и большой главной комнатой была удивительно красива. Сундуки и ящики, наваленные в ней кое-как, придавали ей несколько беспорядочный вид. У стола поджидала меня смущенное уме. Тень ее поднималась позади до углубления железного потолка. Сама она была ярко освещена лампой. Я остановился в дверях. Она молча смотрела на меня пылкими, но пугливыми глазами, затем дотронулась до своей груди. «Я ваша жена!» — сказала она. Никогда еще не бывал я так взволнован. Желание обладать ею вызвало во мне дрожь, подобную дрожанию паруса под влиянием ветра. Я не мог говорить, если бы хотел, а если бы и мог, то все равно не стал бы. Я стыдился своего чувства к туземной женщине, стыдился этого брака, стыдно мне было из-за свидетельства, тщательно спрятанное ею в ее короткой юбке. Я отвернулся и сделал вид, что хочу разобрать ящики. Я как раз попал на ящик Джина, единственный, привезенный мною. Отчасти присутствия девушки, отчасти отвратительные воспоминания о капитане Рендоле побудили меня принять внезапное решение. Я поднял крышку, вынул бутылки, откупорил их одну за другой карманным штопором и поручил Уме вылить содержимое с веранды. Вернувшись за последними бутылками, она смущенно посмотрела на меня. «Нехорошо», — сказал я, несколько лучше владея языком. «Человек, он пьет. Он нехороший». Она с этим согласилась, но продолжала соображать — «Зачем вы его привезли?» — спросила она. «Если бы вы не хотели пить, вы бы не привезли его, я думаю». «Совершенно верно», — сказал я. «Одно время мне очень хотелось пить, а теперь не хочется. Я, видишь ли, не знал, что у меня будет жонка. Положим, я пью джин. Моей жонке было бы страшно. Говорить с нею ласково». Это наибольшее, на что я был способен. Я дал обед никогда не допускать себя до слабости к туземке. И мне оставалось только остановиться. Она серьезно смотрела на меня, сидевшего у открытого ящика. «Я думаю, вы хороший человек», — сказала она, и вдруг упала передо мной на пол. «Я принадлежу вам, как ваша вещь», — крикнула она.